Глава вторая. сент мартин Легран Этот февраль так походил на весну. В один из дней, словно по волшебству, улеглись бесконечные, не по полгода ветры Йоркшира. Выглянуло в солнце и пригрело так, что вскоре сошел снег, и лесистые сгорья литондейла зазеленели, а пастухи погнали на дальние пастбища овец. Первые цветы запестрели на склонах, порой долетали нежное блеяние ягня да тонкая песня дрозда. Все говорило о весне. Однако вода в ручье у подножия склона, на котором белили старые стены монастыря сент мартин гран все еще оставалась ледяной. И когда две женщины, полоскавшие белье на деревянных мостках, сложили его в тележку, руки у них так ломило, что несколько минут они усиленно растирали их овечьим салом, чтобы кожа не растрескалась до крови. Одна из двух прачек, полная и румяная, была в черном одеянии монахинь-бенедиктинок с длинным покрывалом поверх светлого наплечника. Другая, повыше и хрупкая, как подросток, носила темно-коричневый грубый наряд послушницы, перетянутый в талии плетеным ремешком. На голове ее было черное траурное покрывало, плотно охватывающее лицо со сливочно-матовой кожей и удлиненными, изумрудно-зелеными, прозрачными, словно виноградины, глазами. Монахиня украдкой поглядывала на свою спутницу. Та смотрела на противоположный склон, где среди нежной травы сквозь тонкий слой дерна проступали каменистые осыпи, увенчанные скальными обломками. В солнечных лучах они отливали синим и серым. Оттуда долетало пение птиц, и там же, среди камней, бегали и играли ребятишки. Огромный серый пес заливался лаем, гулким эхом, разлетавшимся по долине. Он прыгал среди детей, пытаясь отобрать у них большой клубок шерсти, которым они перебрасывались. Наблюдавшая за ними послушница улыбнулась. Ее нежное лицо под траурной повязкой тотчас приобрело удивительное очарование. Ресницы затрепетали, как крылья бабочки, ослепительно сверкнул ровный ряд белых, как жемчуг зубов. Монахиня подле нее так и застыла, ухватившись за край тележки. Улыбка ее спутницы излучала тепло и доброту. А ведь было то время, когда в монастыре Сент-Мартин-Легран считали, что эта женщина навсегда забыла, что такое улыбка. «Идемте, Лидианна!» Они принялись толкать вверх по склону тележку, полную мокрого белья. Ее колеса, вырубленные из цельного дерева, жалобно скрипели, и то и дело застревали среди плоских камней. «Не понимаю». Вдруг сказала та, которую звали Леди Анна, с трудом переводя дыхание. «Не понимаю, зачем нужно тащить все это наверх, на монастырский двор? Вы ведь согласны, сестра Агата, что если бы мы развесили просто не прямо на берегу ручья, то на ветру они просушились бы гораздо быстрее, чем в закоулках между стен?» Толстая монахиня, отдуваясь, продолжала толкать тележку. «Наказ матушки Эвалии!» Вот если бы вы раньше сказали ей это, леди Анна, она бы вас послушала. Ответа не последовало. Сестра Агата покосилась на свою спутницу. Всем было известно, что настоятельница и слова не смеет сказать наперекор этой послушницы, а на деле знатной даме, которая хоть и носит грубую одежду, но пользуется покровительством самого герцога Глостера. Впрочем, леди Анна почти никогда не пользуется этой своей властью. Странная дама, более чем странная. Они уже почти достигли стены. Главный вход в обитель находился с другой стороны у дороги, а к ручью вела маленькая калитка, в которую приходилось протискиваться, сгибаясь едва ли не пополам. Теперь леди Анна шла первой, волоча за собой тележку. Да видно, утомлённая подъёмом, не рассчитала и крепко ударилась головой о низкую арку прохода. Охнув, она отступила назад и едва не села в тележку с бельем. Толстая сестра Агата издала краткий хрюкающий звук, пытаясь держать смех. Но щеки ее раздулись, и через миг она уже хохотала, раскачиваясь и хватаясь за бока. Анна недоуменно взглянула на монахиню. От боли на глаза ее даже слезы навернулись. Однако на круглом красном лице сестры Агаты было написано такое простодушное веселье. А громкий, чуть визгливый смех был столь заразителен, что Анна тоже поневоле засмеялась. Сначала негромко, все еще потирая ушибленный лоб, а потом уже от всей души, привалившись спиной к стене, откидывая назад голову и сверкая влажным жемчугом зубов. Сестра Агата внезапно умолкла, и все еще тяжело дыша смотрела на хохочущую перед нею леди. Та же, под серьезным взглядом монахини, буквально покатывалась от хохота, совсем как девчонка. Ей едва удалось вымолвить сквозь смех. «Святые угодники! Преподобная сестра, я и не знала, что вас может так развеселить чужое горе!» У нее был слегка хрипловатый грудной смех. И это тоже было удивительно, потому что сестра Агата никогда раньше не слышала, как эта женщина смеется. Да она никогда раньше не смеялась. «Вы разве не помните, миледи, как год назад, когда вы точно так же помогали мне полоскать простыни, вы на этом самом месте обзавелись шишкой на лбу?» На лице у толстой монахини было довольно странное выражение. Анна перестала смеяться. «Нет, не помню». Тихо сказала она, — я вообще ничего не помню из того, что было со мною год назад. Они вкатили тележку во двор и стали развешивать простыни на протянутых вдоль задних стен веревках. Сюда, из-за крыш монастырских опочивален, попадало немного солнца. Уже отслужили секст, вокруг стояла благоговейная тишина. Монахини-бенедиктинки хлопотали по хозяйству. Оставив сестру Агату, Анна прошла на главный двор, где перед статуей святого Мартина мелодично ворковали голуби. Каменная стена монастыря упиралась в сложенную из местного серого камня церковь. Храм возвышался над другими постройками и имел два этажа, с западной стороны увенчанных островерхой деревянной башенкой. Вокруг всего двора тянулась крытая галерея, кровлю которой поддерживали резные колонны. Нигде ни души. Настоятельница мати влалия всегда такая предупредительная с Анной, очень сурова к остальным сестрам, бенедиктинкам, называемым также сестрами святого причастия, которые в свободное время должны строго соблюдать целомудренное молчание. И если откуда-то доносились голоса или сестры вступали в беседу за работой, мать Ивлали отправлялась прямиком туда, сурово повторяя слова из устава святого Бенедикта. «В Писании сказано, во много глагола не, не убережешься от греха». Сама матушка отнюдь не слова болтуньей Может, в этом были повинны ее недостатки, у настоятельницы были волчья пасть и зайчья губа. Когда мать Евлалия роняла словечко, звук выходил не из самых музыкальных, а губа безобразно раздваивалась. Дочь одного из знатных северных семейств она вряд ли бы где еще смогла достичь положения настоятельницы, если не в этом отдаленном краю литон в стороне от замков и дорог, среди болотистых низин и на горе старых пенин. Анна огляделась. Светило необычно яркое для февраля солнце, звенели синицы, разомлев от тепла, сонно ворковали голуби. В открытое окошко были видны склоненные головы монахинь в ткацкой. В хлеву блеяла коза. Кривобокая сестра Геновева, спрятав руки в широкие рукава сутаны, словно тень прошмыгнула в часовню, отправилась подливать масло в лампады. Анна вышла через открытые ворота из обители. Возможно, солнце и по весеннему теплый день были виной тому, что ей вдруг нестерпимо захотелось побродить по округе. На даркой ворот возвышалась деревянная статуя Девы Марии, потемневшая и растрескавшаяся от времени, покрытая потеками сырости. Анна благоговейно перекрестилась, глядя на нее, потом повернулась и направилась прочь. Она спустилась по каменистой дороге в долину. Здесь, несмотря на солнце, все еще держалась промозглая сырость. Однако одежда послушницы из толстой грубой шерсти была достаточно теплой. Деревянные башмаки защищали ноги от влаги. Раньше Анна и Эшагу ступить в такой обуви не умела. Сама не заметила, как привыкла. Она видела селение в долине. Дома из серого камня под тростниковыми кровлями. Неподалеку на ручье стояла плотина, и слышно было, как шумит вода под лопастями колеса водяной мельницы. В ограде были сложены мешки с зерном, раздавался ровный гул жерновов. Анна знала, что мельница принадлежит монастырю и приносит неплохой доход, ибо другой нет во всей округе, вплоть до Грасинтонского моста но туда добираться добрых восемь миль, и местные крестьяне предпочитали платить за помол бенедиктинкам Сент-Мартина. Спустившись с откоса, тропинка вела теперь совсем недалеко от селения. Легкий ветерок доносил запах овчарни и кисловатого торфяного дымка. В тишине отчетливо разносилось монотонное постукивание по металлу. Трудился кузнец. Слышалось неторопливое поскрипывание колодезного ворота, который вращал низкорослый черный ослик. Заливистое ржание лошади привлекло внимание Анны. Из болотистой низины к селению легкой рысью приближался всадник. Его кольчуга тускло мерцала при свете солнца. Кажется, он заметил Анну и, заслонясь от солнца, стал смотреть на нее. Анна повернулась и пошла прочь. Сама, не зная почему, она недолюбливала этого начальника отряда стражи. Когда-то он некое время служил в замке, где она жила, в Нейорте. Потом переметнулся к Глостеру. Обычное дело, наемник часто меняет господина. Однако Анна почему-то стремилась избегать общества этого Джона Гайтона. Обогнув выступ монастырской стены, Анна миновала мостки, где они с сестрой Агатой недавно полоскали белье и, поднявшись по каменистому склону, оказалась на своем излюбленном месте у ручья. Здесь лежал ствол старого булка, поваленного бурей, его вывороченные корни нависали над водой. Анне нравилось проводить здесь время, склоняясь над вышиванием или книгой, а порой просто наблюдая, как в водоворотах ручья мелькает форель. Сейчас она снова глядела на противоположный склон, где среди других крестьянских детей мелькала фигурка ее дочери, Кэтрин. Девочка все чаще убегала от матери, и не в силах Анна было удержать ее подле себя. Счастье еще, что прошел тот страх, который первое время настолько мучил ее, что она вообще не отпускала дочь от себя. Да и теперь, если Кэтрин задерживалась в долине и не являлась к трапезе в монастырь, Анна начинала испытывать беспокойство. Но детей в селении было немного, и далеко они не забредали. Вот и сейчас Кэтрин и ее маленькие приятели, устав дразнить пса, собрались в кружок и что-то разглядывали на земле. Потом веселой стайкой потянулись в сторону зарослей тонкоствольных берез. Кэтрин, везя пса за ошейник, шла одной из последних. Анна проследила за ней взглядом. Ее дочь, несмотря на живой характер, никогда не была заводилой. Наоборот, Кэтрин была ранима и часто терпела обиды от своих сельских приятелей, которые обращались с девочкой из монастыря как с равной, и лишь посмеивались, когда она принималась доказывать, что она дочь благородного рыцаря. Кэтрин жаловалась матери, но Анне нечем было ее успокоить. Растрепанная, в темном, напоминающем сутану платьице, немного великоватом и с уже обтрепавшимся подолом, ее дочь ничем не отличалась от местных ребятишек. Анна сама была такой в детстве, и ей тоже не верили, что она дочь могущественного графа. Впрочем, это вовсе не мешало ей командовать целой в ватагой детворы, и она всегда оставалась признанным вождем, хотя бывало и так, что ей приходилось кулаками доказывать свое превосходство. Кэтрин же была слабее, и чуть что бросалась искать утешение у матери или монахинь. Монахини, лишенные радости материнства, просто обожали ее. Она была их баловнем, их бедной сироткой, особенно в ту пору, когда ее мать, казалось, не замечала дочь, пребывая в мрачном забытии. Анна вздохнула. Она сама не заметила, как вышло так, что дочь отдалилась от нее. Всему виной, конечно, то оцепенение, в которое она впала, в одночасье лишившись и мужа, и сына. Она когда тянулась к дочери, словно ища в ней опору, но ее несчастье было слишком велико, чтобы взваливать его на хрупкие детские плечи. Кэтрин бежала от горя матери. Ей хотелось, чтобы ее любили, забавляли, ласкали. Ей хотелось радоваться тому миру, в котором она жила. Над головой Анны списком пролетела болотная ржанка. Ветер шевелил на каменистых россыпях побуревшие прошлогодние листья папоротников. Шумел ручей, земля пахла сыростью и горечью мха. Удивительный февраль. Анна смотрела вокруг в каком-то изумлении. Мир был прекрасен, но пережить такое горе и однажды встать с ощущением, что жизнь продолжается, что можно радоваться этой жизни, казалось невероятным. Неужели она еще сможет жить? — У меня есть дочь, — думала Анна. — Я не одна, и я хочу, чтобы девочка не одичала в глуши. И лишь после этого тогда я посвящу себя Богу и тебе, мой Филипп. Эта захолустная обитель стала ее домом. Здесь она боролась со своим горем, здесь обрела покой после того, как полтора года назад ее, почти бесчувственную, привез сюда брат короля Ричард Глостер. Ей было все равно, что с нею происходит. Она ощутила это, как только исчезли вдали старые башни Нейорта. Анне было безразлично, куда ехать. Главное, что с ней была Кэтрин. Все, что оставила ей судьба. И тем не менее, когда на второй день пути они остановились в каком-то неизвестном ей замке, Анна спросила у Глостера голосом, который ей самой показался незнакомым. «Куда мы едем, милорд? Моя дочь утомлена столь долгими переходами». Кажется, Ричард рассмеялся. «Что вы, кузина? Ваша девочка в восторге от поездки. Мы же проследуем в удалённое от людских глаз место, где вы сможете отдохнуть душой и телом. Я имею в виду монастырь Сент-Мартин-Легран». Анна прищурилась, припоминая. «Сент-Мартин-Легран? Это в Лондоне, если я не ошибаюсь?» «У вас отличная память, кузина, но вести вас в Лондон было бы совершенным безумием. А тот Сент-Мартин, о котором я говорю, — это просто маленький монастырь, тезка знаменитый лондонской обители. Там вас никто не побеспокоит». а не все это было безразлично. Ей хотелось покоя, а вовсе не долгой скачки с чужими для нее людьми. Чужими, как и весь обступивший ее мир. Даже давний враг Ричард Глостер казался ей незнакомым. Он был добр и внимателен к ней. Неужели она никогда не знала его? Да и был ли он в действительности ее врагом? Ей не хотелось рассуждать об этом. Остаться одной — вот в чем она нуждалась. Молитва и покой лучше всего врачует душу. Так она оказалась в этих безлюдных местах, где, казалось, жизнь остановилась давным-давно. И лишь благовес с колокольми старого монастыря святого Мартина нарушал безмолвие холмов. Вокруг простирались пологи склоны Пенинских гор, где среди известняковых россыпей произрастал хрупкий лиловый вереск, пригодный в пищу лишь овцам да диким оленям, а в низинах отблескивали черными зеркалами воды болот, перемежающихся с изумрудно-зелеными лужайками, готовыми поглотить неосторожного путника. Эти обширные топкие долины отрезали монастырь Сент-Мартин-Легран от всего остального мира, и немногим были известны тропы в это лежащее поодаль от дорог место. Здесь Анна Невель смогла, наконец, безраздельно отдаться своей тоске. Сент-Мартин-Легран был небольшой обителью. дюжина стареющих монахинь да две послушницы из ближнего селения — исполняющие, по сути, обязанности служанок, ибо в бенедиктинские монастыри принимали людей, принадлежащих к дворянскому сословию. Незатронутый бурными событиями войны алый и белый роз, монастырь был поистине тихой обителью, и жизнь его обитательниц протекала в покое, молитвах и постах, так что самыми большими несчастьями казались угнанные грабителями коровы, или тихая кончина одной из сестер, а выдающимися событиями, о которых долго потом говорили, редкие наезды настоятеля Болтонского аббатства, исповедавшего сестер и служившего мессу. И вот в монастыре появилась эта женщина с ребенком, доставленная сюда самим наместником Севера Англии, Ричардом Глостером, братом короля. Несмотря на устав святого Бенедикта и требование соблюдать молчание, сестры не могли отказать себе в удовольствии посудачить о вновь прибывшей. Все они были уже в преклонном возрасте, самой молодой сестре Агате было за тридцать, но уединение и посты не лишили их от любопытства. Таинственное протеже герцога Глостера вызывало жгучий интерес, более того, страх. Никогда еще монахиням Сент-Мартин-Легран не приходилось видеть такой душераздирающей скорби, такого безысходного отчаяния. Бледная, безразличная ко всему, даже к своему ребенку, Анна была словно слепая. Естественно, девочка потянулась к монахиням, которые наперебой старались угостить ее незатейливыми лакомствами из монастырской кладовой расчесать ей волосы, рассказать сказку. От Кэтрин сестры узнали, что прежде она с матерью жила в замке в пограничье. Потом на них напали шотландцы. Ее отец и маленький брат погибли, а их с матерью увез добрый герцог Ричард. В обители леди Анна Майсгрейв жила на положении мирянки-постоялицы, хотя и носила одежду послушницы и почти не поднималась с колену алтаря. Там она проводила большую часть своего времени. Лишь изредка ее навещал наместник Севера. В остальном же ее жизнь в обители отличалась от монашеской лишь тем, что леди Анна имела отдельное помещение, а остальные сестры спали в общей спальне-дармитории. Послушание, воздержание во всем, молчание. Если бы монахини не слышали, как порой она разговаривает с дочерью, они бы решили, что леди Анна немая. Сейчас, сидя у воды и подставляя лицо солнцу, Анна пыталась вспомнить то время. Она помнила лишь, что ночами подолгу не спала, и если не молилась о муже и сыне, то лежала, вспоминая свою жизнь с Филиппом Майсгрейвом, начиная с того дня, когда она, одетая мальчишкой, смеясь, вошла в покой епископа Йоркского и увидела синие внимательные глаза незнакомого рыцаря, до того момента, когда она в последний раз прижалась к его остывшим губам, и тяжелая крышка гроба скрыла его навсегда. Анна часто плакала в темноте, а позднее ее стали посещать кошмары. Она кричала и металась на своем ложе. Маленькая Кэтрин просыпалась и испуганно плакала. Прибегала мать в Ивлалия, ее келья находилась рядом, а спала она на удивление чутко. — В чем дело, дитя мое? Что тебя мучает? Анна дрожала, как в лихорадке. — Я не могу найти его тело, матушка. О, Боже! Я брожу с Филиппом среди руинной орта, ищу тело своего сына. Вокруг кровь, грязь, смрад, копошатся на земле отрубленные конечности, поднимают головы трупы. Филипп смотрит на меня насмешливо, а я вся дрожу. — Пресвятая дева! Я ищу это крохотное тельце, которое было изувечено взрывом. Мой мальчик. Рядом с отцом покоится лишь шлем, который был на нем в последний час. Останки же смешались с плотью тех, кто штурмовал замок, и не в человеческих сил было отыскать его. Анна рыдала. Мать Ивлалия прижимала к груди ее голову, утешала. Слова ее звучали глухо, безобразная раздвоенная губа топорщилась. Плачь, дитя моё, плачь. слезы благодать божья, и уповай только на него, ибо учит он нас: призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Когда сёстры-монахини после ночного богослужения возвращались в общую почевальню, Анна оставалась стоять на коленях, не отрывая взгляда от тонкой свечи, что теплилась перед реликварием со святыми дарами. Сжав на груди руки, она трепетно повторяла. — Слава и хвала тебе, Мария, пресноблаженная! Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, и Иисус, проливший кровь свою за грехи наши. Пресвятая Дева, будь заступницей Филиппу! ибо все, что не делал он, он делал ради меня. Господь Всемилостивый, будь добр к мужу моему и сыну, невинному и не познавшему еще греха». В то время Анна находила утешение, просиживая с Кэтрин, прижав к своей груди белокурую головку дочери Филиппа, сестры Дэвида. Но девочку раздражали эти молчаливые объятия матери. Она начинала ерзать, вырывалась и, в конце концов, убегала. Либо на кухню смотреть, как сестра Геновева печет пирог, либо на стены обители, откуда с завистью наблюдала, как деревенские ребятишки шумной гурьбою рвут плющ и астролист для рождественских украшений. Девочка отчаянно томилась в заточении. Привыкнув к жизни в шумном замке, где она была маленькой госпожой, и все счастливы были поиграть с ней, она испытывала глубокое разочарование от того, что это чудесное путешествие завершилось столь печально. Порой она просила мать вернуться в Нейорд, но леди Анна всякий раз при одном упоминании о замке заливалась слезами. Когда в Сент-Мартин наведывался герцог Глостер, Кэтрин требовательно настаивала, чтобы он увез ее. Добрый герцог лишь улыбался в ответ. «Ты хочешь оставить маму совсем одну?» И когда Кэтрин начинала отрицательно мотать головой, он прибавлял. — Будь умницей, Кэт, ты должна быть поласковее с матерью и пореже напоминать ей о гнезде орла. И тогда однажды я возьму тебя с собой в Йорк или в Нотингем, где по озерам плавают лебеди, и ты будешь кататься на белом, как снег, пони, которого я тебе подарю. Все мальчики и девочки захотят с тобой играть, потому что ты станешь принцессой. Но герцог уезжал, и Кэтрин по-прежнему продолжали держать в заперти. В день богоявления, когда окрестные крестьяне сошлись в монастырскую церковь на праздничную службу, Кэтрин была чрезвычайно оживлена и без устали болтала о чем-то в притворе церкви с деревенским мальчишкой. Однако во время трапезы вдруг стала подозрительно смирной, отказалась от праздничного пирога и необычайно рано ушла спать в общую пучуальню, куда в последнее время окончательно перебралась. Ближе к вечерней молитве Анну разыскала перепуганная сестра Агата, сообщив, что у девочки жар, лицо ее опухло, покрылось сыпью, и она никого не узнает. Как ни странно, именно это новое горе словно бы пробудило Анну. Осмотрев дочь, она повернулась к перепуганным монахиням и начала властно и твердо отдавать приказания. Сестры засуетились, забегали, и даже не терпевшая посягательств на свою власть мать-настоятельница покорно отправилась выполнять ее распоряжение. Монахини бенедиктинки были обязаны заниматься врачеванием, поэтому в кладовых монастыря нашлось достаточно лечебных трав и снадобий. Сёстры удивились, что Анна оказалась столь сведущей в медицине, но еще в большее изумление их привели до твердости сила духа, что обнаружились в этой, казалось бы, совершенно сломленной женщине. Как оказалось, в приходе эта болезнь уже расползлась довольно широко, И леди Анна, бодрствовшая в изголовье дочери двое суток, пока у нее не начал спадать жар и не исчезла сыт, тотчас отправилась в селение и принялась врачевать детей из долины. Тогда-то она неожиданно и узнала, что начальником отряда, охранявшего ее, является тот самый Джон Дайтон, который одно время служил в Нейорте. «Когда я попросился герцога в услужение, он велел мне стать вашим охранником». Глухо проговорил Дайтон в ответ на удивленный вопрос Анны Невель. «Милорд считает, что вам будет спокойнее, если поблизости окажется человек из гнезда орла». Анна была слишком утомлена, чтобы долго расспрашивать его или размышлять над фактом появления Найордского ратника здесь. Ее больше занимала, как поправляется ее дочь. Она навещала детей в долине и находила общий язык с сестрами в обители. Постепенно она начала возвращаться к жизни. Приехавший к ней с очередным визитом Глостер сразу отметил это. Он вызвал Анну, и они какое-то время сидели в покое странноприимного дома, где обычно останавливался герцог во время своих приездов. Анна перебирала крохотные посеребренные четки. В камине под колпаком тлели куски торфа и пылал сухой утесник. За окном уже вторые сутки без устали падал пушистый снег. Молодая женщина заговорила первой. — Милорд, здесь в долине я встретила человека по имени Джон Дайтон. Он сказал, что вы повелели ему охранять меня. — От кого? — Кому может понадобиться вдова нортумберленского барона, ищущая покой за стенами уединенной обители? Ричард Голстер внимательно взглянул на Анну. Ему показалось, что ее голос приобрел былую твердость, исчезла прежняя вялость интонации, когда Анна будто делала над собой усилия, роняя каждое слово. Значит, она действительно оживает, а, следовательно, настала его пора действовать. Вы забываете, Анна, что вы по происхождению из рода Невелей, а ваш деверь, герцог Кларенс, владеет вашей долей наследства, делателя королей, на незаконном основании. «Мой брат Джордж некогда объявил вас умершей, дабы прибрать к рукам ваши земли. Однако Кларин знает, что если обман раскроется, он вынужден будет поделиться с сестрой покойной Изабеллы, чего ему явно не хочется. К тому же его люди ищут вас по всей Англии, чтобы подтвердить слова своего господина о смерти Анны Невель. И для вас это даже опасно». Анна пожала плечами. Сент-Мартин — слишком уединенное место, чтобы кто-то мог заподозрить, что здесь скрывается бывшая принцесса Уэльская. Впрочем, если вы не убеждены в надежности Литандейла, вы можете отправить меня обратно, в Нейорд. Уж там-то меня Кларенс не отыщет, а я буду дома, вблизи могил дорогих мне людей, под охраной преданных слуг. Ричард задумчиво покусывал нижнюю губу и не отвечал. И в это мгновение они впервые пришло в голову, почему Ричард Глостер так стремился увести ее из Неоорта и скрыть в своих владениях. Но она не успела ничего сказать, ибо герцог заговорил сам. «Господь свидетель, что обитель святого Мартина для вас сейчас куда предпочтительнее, чем замок на скале в пограничном краю. Вы не ведаете о том, как обстоят сейчас дела на границе». Битвы, начавшиеся еще в дни падения Нейорта, не прекращаются и сейчас. Мои люди, люди Перси, без сна и отдыха стерегут рубежи. Одним словом, этот край не походит на землю обетованную, и там вовсе не место для малышки Кэтрин Майсгрейв. Анна уронила четки. Ее лицо, обрамленное траурным покрывалом, стало еще бледнее. Нейорт когда-то был для меня дороже всей Англии и моя дочь — наследница Нейоркских Майсгрейвов. Это ее земли. Это так. Кэтрин навсегда останется хозяйкой Нейорта. Однако она могла бы владеть и землями в Йоркшире, Уоркверкшире, Камберленде и других графствах, и, до да позволено мне будет сказать, это может сделать ее куда более счастливой, чем суровая, полная борьбы и, и жизнь на краю света. Владения, о которых вы упомянули, уже давно не принадлежат мне. Вы сами упомянули, что их присвоил герцог Клавенс, а он не тот человек, чтобы делиться полученным. Аминь. Но мне странно, что вы так легко смирились, ибо эти владения могли бы вновь стать вашими, если вы позволите мне объявить, что вы живы». В камине с сухим треском вспыхнула визанку утесника, осветив ясным светом лицо Анны. Ричард заметил, как в ее глазах промелькнуло удивленное выражение. «Милорд, не хотите ли вы уверить меня в том, что до сих пор хранили тайну Анны Майсгрейв?» Ричард едва заметно кивнул. «И я не хотел тревожить вас раньше времени. Вы слишком скорбели и очень нуждались в боге. Как я мог потревожить вас?» «Однако я знал, что Диус Долорем Минут...» «Горе забывается со временем. Я ожидал часа, когда вы придете в себя». «И вы считаете, что это время настало?» Ричард снова кивнул. Анна медленно поднялась и подошла к окну, за которым сгущались зимние сумерки. «Поймите, милорд, — глухо проговорила она, — в тот день, когда Филипп Майсгрейф погиб, Половина моего сердца умерла вместе с ним. Глостер не придал значения безысходной печали в ее голосе. Зато другая половина вашего сердца живет вместе с Кэтрин. Разве не так? И думаю, вы не хотите, чтобы эта девочка когда-либо пережила то, что довелось пережить вам? Анна вздрогнула, но ничего не ответила. И тогда Ричард поведал ей о событиях в Миддл область в Шотландии, где ранее жила Анна. Он говорил негромко, расцвечивая свою речь живописными подробностями, и коснулся всего — от обычного угона скота и огненных крестов на границе до поджогов хижин с запертыми в них людьми и кровавой резни, которую учинили Хьюмы в землях Флетчеров в отместку за похищение юной Маргарет Хьюм. Анна слушала его и ей казалось, что она снова дышит тревожной атмосферой той дикой земли, где стоит пограничная крепость Найворт. Опасный край, который так любил ее муж, край, с которым жилась и она, потому что иного пристанища у нее не было. Там она научилась быть счастливой и все потеряла. Хочет ли она вновь оказаться в пограничье вместе с дочерью и вновь испытать непроходящее чувство тревоги? Ричард Голстер отчетливо дал ей понять, что ничего иного не следует ожидать. И тем не менее. Она вспомнила, как покидала Нейорд, и все его уцелевшие обитатели вышли проводить ее, проявив свою преданность и любовь к ней. Она порой вспоминала их всех с теплотой, Своих верных друзей — Оливер Симмел, Молли, отец Мартин и многие другие — будут рады, если она вернется. Но как сложится ее жизнь там, где все будет напоминать ей о безвозвратно утраченном счастье? Хватит ли у нее сил выдержать это постоянное напряжение? Тем более теперь, когда в ней осталось так мало сил бороться, и единственное, чего ей хотелось бы — посвятить себя Богу и воспоминаниям. Однако она понимала, что если откажется от помощи герцога Глостера, то ее дочери рано или поздно придется вернуться в Нейорд, и неизвестно, что случится там, где не ведают покоя и более сильное, чем хрупкая и мечтательная Кэтрин Майсгрейв. Ричард не торопил Анну с ответом, и она была ему благодарна но он посеял в ее душе зерна сомнения, заставил очнуться и начать думать о будущем. Что станется с Кэтрин? В известном смысле предложение Ричарда Глостера было заманчиво. Согласить она вновь вернуться в мир, предстать как дочь делателя королей, и их с Кэтрин ждут богатство, благополучие, власть. Дочь провинциального барона из Нейорта могла со временем стать одной из первых леди Англии. Анна размышляла. Пришла весна. Ричард Глоста порой заглядывал в Сент-Мартин-Легран. Он редко являлся с пустыми руками, и престарелые сестры святого причастия, несмотря на строгость устава с нетерпением ожидали его визитов. Приволакивая ногу, Ричард входил во двор монастыря, белозубый улыбался и спрашивая у матери-настоятельницы богословения, а с сестрами был почтителен, хотя и умудрялся сказать каждой что-либо приятное, отважной и суровой сестры-ключницы, до готовой расхохотаться безо всякого повода сестры Агаты. Для монастыря же наезды герцога стали сущим благодеянием. Благодаря его пожертвованиям угодья Сент-Мартина увеличились, в монастырской церкви появилось прекрасное распятие из драгоценного красного дерева, а для сестер были доставлены из Йорка новые ткацкие станки. Однажды, оставив свою свиту в селении, герцог явился в обитель в сопровождении одного лишь Джона Дайтона, который нес объемистую плетеную корзину. Когда Анна вместе с дочерью спустились во двор монастыря, Ричард, хитро подмеднув маленькой Кэтрин, сбросил с корзины крышку, и оттуда показалась смешная морда двухмесячного щенка-дога. Он поскуливал, опираясь на неуклюжие толстые лапы, и озирался вокруг. Глаза его были разного цвета — один голубой, другой аспидно-черный. «Соломон!» — ахнула Анна, невольно вспомнив некогда имевшегося у нее дога с такими же разномастными глазами но это был другой пёс. Он был пепельно-серой масти, но выглядел так забавно, что даже не всплеснули руками. Ричард наклонился и погладил щенка. «Его зовут иначе, чем вашего прежнего приятеля. Это Пендрагон». Кэтрин с восторженным визгом уже вытаскивала щенка из корзины. «Почему Пендрагон?» — спросила Анна. «Ведь, если не ошибаюсь, это имя короля древней династии бриттов». Все верно. И на языке древних бриттов это означает «голова дракона». А я полагаю, что это неуклюжее существо вырастет огромным, словно истинный дракон. Теперь настал его черед улыбаться, глядя в спокойные глаза Анны. Давным-давно я обещал подарить вам щенка. Вот как? Не помню. Кэтрин, держа паскуливающего Пендрагона за передние лапы едва не отплясывала с ним перед статуей святого Мартина. «Пендрагон, я буду очень любить тебя!» Анна поглядела на несколько растерянную настоятельницу. «Милорд Ричард, я благодарю вас за подарок. Да и Кэтрин, вы доставили истинную радость. Однако он не сможет жить в обители. Это пес для замков, и монахи не вряд ли справятся с догом, когда он подрастет». Ричард, сутулясь и поглядывая через более низкое плечо, слегка повернулся к матери Эвлалии. И та вдруг заулыбалась и с готовностью закивала, свидетельствуя, что в монастыре, где хозяйство не так велико, вполне хватит места и для еще одной божьей твари. И все же Пендрагон изменил жизнь тихой обители огромный, нескладный, он весело скакал по куатрам монастыря, игриво хватая за подолы монахинь, пугал монастырскую живность, топтал грядки и задирал ногу на цоколь статуи Святого Мартина. Когда же его посадили на цепь, он двое суток выл так, что монахини не могли читать литании, а собаки из селения в долине отвечали ему возбужденным лаем. В этого пса наверняка вселился злой дух. — твердила строгая сестра-ключница, торопливо сотворяя крестное знамение. — Упаси вас, святой Мартин, так говорить! — сердилась мать Ивалии. — Его ведь подарил сам герцог Глостер! Тем не менее щенок нарушал покой обители, и Анна чувствовала, что в этом есть ее вина. Волей-неволей Пендрагон стал для нее той малостью, которая окончательно вывела ее из оцепенения. Ей часто приходилось брать его с собой, чтобы прогуляться по округе, и вскоре она привыкла к этим прогулкам и полюбила их. Теперь и Кэтрин получила в долгожданную свободу и смогла наконец-то явиться со своим псом перед деревенскими ребятишками, которые приходили в восторг от этого чудовища. Тендрагон был самой крупной собакой, какую им доводилось видеть, и намного превосходил всех псов деревни — но готов был добродушно облизать любого, кто уделял ему внимание. Ричард продолжал свои визиты, и Анна стала привыкать к ним. Он не был навязчив и больше не заговаривал о ее наследстве. Однако, рассказывая о событиях миру, постепенно познакомил Анну с положением при дворе, поведал об изменах и кознях герцога Кларенса. Анна обычно слушала, не делая никаких замечаний, Однако, помимо ее желания, Ричард разбудил в ней прежнюю ненависть к Джорджу Кларенсу. «Предатель, насильник, убийца», — она редко вспоминала его в прошедшие годы. Но сейчас, внимая рассказам Ричарда о том, как Джордж приказал отравить ее сестру, они признались в этом во время следствия, слушая, как Джордж уверяет, как его любил легендарный делатель королей и именно его хотел видеть на троне, Анна невольно начинала порывисто дышать. В глазах ее вспыхивали гневные огоньки, и она ловила себя на мысли, что охотно помогла бы Ричарду Глостеру в его борьбе со Средним Йорком. В том, что Ричард ненавидел брата, она не сомневалась, да он и не скрывал этого. И тем не менее она не отказывалась от своих планов принять посты. Ричарду, похоже, это не нравилось, но Анна не придавала этому значения. Однажды герцог привез ей в подарок книгу «Откровение», написанную бенедиктинской отшельницей, святой Джулианой из Норича. Анна приняла подарок, ибо кроме устала святого Бенедикта и Часослова в монастыре не было книг, а она давно тосковала без чтения. Однако, когда во время своего следующего визита Ричард заговорил с Анной об откровениях, то обнаружил, что, несмотря на то, что она их внимательно прочла, Отклика в ее душе они не возымели. Ричард смеялся. «Дома, Анус!» — вручаюсь. «Милая кузина, что вы еще не вполне готовы примкнуть к сонму христовых невест. Вам не достает молитвенной сосредоточенности». Анна поняла, что он имел в виду, лишь когда прочитала другую привезенную им книгу «Руководство о грехах» писанную Маннингом, насквозь проникнутую осуждением греховности и лицемерию священнослужителей. «Вы не должны были предлагать мне подобное сочинение», сказала Анна при новой встрече. «Вы знаете мои намерения и подобными писаниями словно хотите поколебать мою твердость в принятом решении». «Помилуй Бог, Лидия Анна, у меня и в мыслях не было ничего подобного». «Разве я виноват, что вы куда внимательнее прочитали руководство о грехах, нежели откровение святой Джулианы?» Анна почувствовала себя девчонкой, пойманной с поличным. Она хотела покоя, но этот странный человек, поступавший как друг, вместе с тем всякий раз ставил ее в тупик, внося смятение в душу. В то же время она не могла не признаться, что начинает ждать его визитов. Ей было интересно с Глостером, их беседы и теологические споры доставляли ей удовольствие. А ведь когда-то она считала его едва ли не первым своим врагом. Но тогда шла война, и в образе сутулого Дика для нее воплотилось все зло, исходящее от дома Йорков. Однажды Ричард даже попытался силой овладеть ею, но Анне удалось бежать. Как это было давно! Она вспоминала о том случае, словно речь шла о другом человеке. А ведь тогда она была так напугана, что решила любой ценой уехать из Англии. Получалось, что именно ее страх перед Глостером привел к тому, что она решилась на свой дерзкий побег, и судьба свела ее с тем человеком, который на долгие годы стал ее судьбой и любовью, с Филиппом Майскрейвом. И хотя Ричард продолжал охотиться за ней, а позже держал под наблюдением в замке Хэмбли, он никогда не был с Анной жесток и даже говорил о любви. Анна передернула от одного воспоминания об этом. Ричард и любовь — поистине несовместимые вещи, и вовсе не потому, что он калека. Герцогу нельзя отказать в известном обаянии, и при встрече с ним Анна порой даже забывала о его увечьях. Однако скрытый цинизм его шуток и тайная ирония, прятавшаяся за религиозным смирением Ричарда, наводили Анну на мысли о том, что герцог Глостер не способен испытывать искренние душевные порывы. Нет, скорее она готова поверить в его родственные чувства или же в его стремление сделать ее союзницей в борьбе с герцогом Кларенсом. И как ни старалась Анна настроить себя на уединенную жизнь, Получилось так, что она дала Ричарду согласие выступить против Джорджа. Это случилось прошедшим летом. Тогда Ричард приехал внезапно. Анна была еще в церкви, пожелав после службы помолиться в одиночестве, когда ее уединение было прервано звуком шагов, позвякиванием шпор, и на плиты пола от двери легла длинная тень. Перекрестившись последний раз, Анна встала — и медленно повернулась к Ричарду. Он стоял на фоне пламенеющего заката, и Анна видела лишь его силуэт. В том, что это он, она не сомневалась. Одного взгляда на эти плечи, одно из которых было выше другого, было достаточно. Анна направилась в его сторону, лишь на миг задержавшись у крапильницы, чтобы опустить пальцы в чашу со святой водой и осенить себя крестным знамением. Ричард, прихрамывая, подошел к ней. Он был в костюме для верховой езды, и от него несло потом, дорожной пылью и седельной кожей. Она на миг испытала отвращение, но не показала этого. «Мы не ожидали вас так скоро вновь, милорд», — приседая в поклоне, негромко сказала она. Он долго не отвечал, разглядывая ее, но на фоне олеющего закатного неба Анна не могла разглядеть выражение его лица. Когда же Ричард, прихрамывая, прошел вглубь предела и опустился на каменную скамью перед надгробиями первых настоятельниц монастыря, он словно растворился в сумраке. «Через пару дней я отправлюсь на юг, в Лондон», — с особым нажимом произнес герцог. «Король созывает парламент. Я уже сообщил ему, что вы живы, и вновь стали Анна Невель». В палате лордов король будет решать вопрос о вашем наследстве. Сердце Анны учащенно забилось. Она поняла, что в ее судьбе грядут перемены. Отныне она более не была только вдовой барона Майсгрейва. Она вновь становилась наследницей делателя королей. И отныне не вольна распоряжаться собственной судьбой. Она, которая всегда привыкла поступать по собственному разумению, отныне оказывалась полностью в руках этого странного друга, в прошлом врага. Как же так вышло? Анна ощутила слабость в ногах. Медленно сделав несколько шагов, она опустилась на другом конце скамьи. — Ричард, вы поспешили. — Между нами были только разговоры, однако я не давала согласия и ее прервал громкий смех герцога. «Разве сокрытие правды не равносильно утверждению лжи?» «Я и без того слишком долго обманывал своего венценосного брата. К тому же, миледи Анна, о своих планах я вам поведал еще ранее и не единожды повторял о своем решении, и с тех пор вы ни слова не сказали против». На это они нечего было возразить. Она молчала, тем самым соглашаясь с решением Ричарда. И теперь не было дороги назад. Ричард заговорил. О, он умел убеждать. И Анна, как всегда, уступала под давлением стройной цепи его доводов. Да, безусловно. Ричард не имеет права скрывать и далее, что дочь и наследница графа орвика жива. Она сама дала ему понять, что согласна помочь разделаться с Джорджем Кларенсом, Это ее долг — отомстить за отца и сестру. Долг. Именно этому понятию ее свободолюбивая душа столь долго противилась. Но ранее противовесом зову долга была любовь, и у нее было достаточно сил, чтобы бороться за свое счастье. Теперь все это в прошлом. Но долг, как затянувшаяся рана седого воина, не дает о себе забыть. У нее остались обязательства перед отцом. Больше того, она сама решила восстановить прежнее положение вещей ради Кэтрин. Значит, Ричард Глостер прав. Она кивнула, выражая свое согласие с ним, и когда герцог взял ее руку, не отняла ее. Голос Ричарда звучал как орган. «Я заинтересован в этом не менее вас. Я не скрывал этого с самого начала и клянусь всеми святыми, вам не в чему прикнуть меня. Мы с вами союзники. Леди Анна Невель, вам необходимо воспрянуть, расправить крылья, подняться, ибо тот, кто встает на ноги, потерпев поражение, становится вдвое сильнее. А вам еще понадобится сила. У вас есть Кэтрин, и ради нее стоит жить». Оказалось, Герцог излучал теплотой и дружелюбие, и Анна слабо улыбнулась Ричарду, когда тот умолк, и даже пошла проводить его, когда он сообщил, что без промедления отбывает. Солнце уже село. Небо словно подёрнулось серым шелком, а гряды холмов вокруг погрузились в сумрак. От реки веяло сыростью. Анна шла рядом с Ричардом. Они спустились к зарослям альхи, где герцог привязал своего белого скакуна и в приближении хозяина, конь поднял голову и радостно заржал. Ричард ласково похлопал его по крутой шее, и красавец-какун, звеня сбруи, ткнулся губами в его плечо. «У вас замечательный конь», — сказала Анна, разглядывая великолепное животное. Ричард улыбнулся в ответ. «О, я и забыл, что вы всегда слыли лучшей наездницей Англии». Он легко, без стремян вскочил в седло. Верхом на скакуне герцог казался ловким и изящным, его увечье становилось незаметным. Неожиданно Анна подхватила лошадь под узцы. — Повремените, Ричард. Вы говорили, что намерена выступить в парламенте в качестве истца от моего имени. Но не вызовет ли у лордов Королевского совета недоумение, почему именно вы стали моим представителем? Разве король не пожелает сам распорядиться судьбой и наследством Анны Невель? Бросив по на шею коня, Ричард неторопливо накинул на голову капюшон о плечи. — Я восхищаюсь вашей проницательностью, миледи, но клянусь все благим небом, мне было бы легче не отвечать на ваш вопрос. И все же не пугайтесь того, что я сейчас скажу. Он сделал паузу, показавшейся ани невообразимо долгой я собираюсь объявить в парламенте что вы моя невеста и мы помолвлены анна охнула и отпустила повод. ричард невозмутимо смотрел на нее надеюсь вы понимаете что другого выхода нет. анна судорожно вздохнула. это невозможно милорд ричард гостер я никогда не выйду за вас замуж и я знаю сказал ричард надевая перчатки. Вы мне дали это понять еще несколько лет назад, и клянусь моим рыцарским поясом, это не самое приятное воспоминание в моей жизни. Поэтому я и не собирался говорить с вами об этом, но вы сами спросили. Но как вас тогда понимать? Конь под Ричардом начал проявлять признаки нетерпения, бил копытом землю и встряхивал гривой так, что звенели у дела. Герцог ласково погладил его, успокаивая, и намотал поводья на руку. «Видит Бог, миледи, у меня и в мыслях не было причинить вам обиду. Но, как любит говаривать мой августейший брат Эдуард, после того, как проводит время в гилд-холле с барышниками из Сити, это просто-напросто сделка. И пусть это слово не оскорбляет ваш слух, я и в самом деле предлагаю вам сделку. В качестве вашего жениха я потребую парламента изъятию Джорджа вашей доли наследства» и я получу результат, и вслед за тем наша помолвка будет расторгнута». Лицо Анны выражала недоверие. «Я не знаю, насколько искренне ваши слова», — начала была она, но Ричард вдруг оглушительно расхохотался. «О, эти дамы! Послушать их так у мужчин не может быть иных стремлений, кроме того, чтобы завоевать их нежнейшую привязанность». И, дав шпоры коню, он умчался в сгущающийся сумрак, оставив Анну полный тревог и подозрений. С его отъездом в литон долине повисла обычная тишина. Только лай серого долго порой оглашал округу. За последнее время Пендрагон сделался ростом с хорошего теленкой. Тем не менее, несмотря на свою ужасающую внешность, пес оставался добряком, и монахини в обители возились с ним, с не меньшим удовольствием, чем со своими свиньями, ягнятами и коровами. Но, несмотря на окружающую Анну умеротворение, у нее не шли из головы последние слова Ричарда о том, что тот представит ее в палате лордов как свою невесту. Глостер дал понять, что поступить так необходимо, а сам он вовсе не претендует на ее руку. Можно ли ему верить? В любом случае, если понадобится, она сможет присягнуть, что никакой помолвки не было, ибо, вернув свое имя, вновь став одной из самых именитых дам Англии, она может получить законную защиту как от короля, так и от тех вельмож, которые хранят память о великом Уорвике. И если Ричард захочет ее подчинить, но захочет ли он? На чем основаны ее опасения? На былой вражде, на том, что ей известна его неприглядная тайна о причастности к гибели брата Эдмунда? Но Ричард в ту пору был мальчишкой, и если однажды он поступил бесчестно, то разве всю последующую жизнь он не вел себя, как и подобает опоясанному рыцарю? Он стал наместником Севера королевства Его имя прославлено, его честь не запятнана. И все же в глубине души Анна понимала, Глостер не был тем человеком, которому она могла бы безоговорочно довериться, так как много лет назад, не задумываясь и не сомневаясь, доверилась Филиппу Майскраеву. Однажды в конце октября Анна вместе с другими монахинями отправилась в сосновый бор, чтобы собрать со стволов старых сосен древесный решайник для изготовления зеленой краски для шерсти. День стоял сухой и ясный, пахло хвоей, и было так тихо, что женщины еще издали услыхали лязг железа и дробный топот копыт. Вскоре на тропинке под скалой показался небольшой отряд. «Кто бы они ни были, надо как можно скорее сообщить стражникам в долине», — пугливо крестясь сказала сестра Геновева. Анна молча поставила свою корзину на плечо и двинулась в сторону монастыря. Она подумала прежде всего о своей дочери, которая вместе с настоятельницей поехала на мельницу. Она ушла уже далеко вперед, когда монахини, замешкавшиеся из любопытства, вдруг стали кричать ей, твердя, что это приехал герцог Глостер. Если Анна испытывала волнение, то внешне это никак не проявилось. Она продолжала стоять с корзиной на плече, глядя на приближающихся всадников. Вскоре она поняла, почему не сразу узнала герцога. Она привыкла видеть его во главе вооруженной свиты, на копьях которой развивались флажки с эмблемой белого вепря, восседающим на великолепном, словно мифический единорог белом скакуне. И как было признать теперь Ричарда в простой запыленной накидке купца и верхом на неприглядном коренастом муле? На его спутников она и вовсе не обратила внимания, ибо они, как и герцог, были сплошь в пыли, а их мулы выглядели изможденными. И лишь когда они оказались совсем близко, Анну вывел из оцепенения высокий женский голос. — Помилуй бог, милорд, но ведь это она! Клянусь небом, это так же верно, как и то, что я сама изродан Невелей. Чуть приподняв бровь, Анна с некоторым удивлением всмотрелась в эту сидящую в седле по-мужски женщину в простой суконной накидке. Та, в свою очередь, не сводила с нее удивленных глаз. Ричард Голстер первым соскочил с седла и, учтиво поклонившись Анне, помог сойти с мула своей спутницы, невысокой немолодой даме. Та слабо охнула, ступив на землю, и несколько минут покачивалась, разминая ноги после долгой поездки. Однако вскоре выпрямилась, и, сбросив капюшон, шагнула к Анне. Несмотря на усталость и запыленную дорожную одежду, она держалась с достоинством, говорящим, что эта дама принадлежит к высшему кругу. У нее были спокойные зеленые глаза и улыбка, напоминающая Анне кого-то. «Вы не узнаете меня, милая племянница?» Анна опустила на землю корзину и смущенно извинилась. Женщина продолжала улыбаться. «Не мудрено, что вы не узнали свою тетушку Кэт, милая девочка. Ведь последний раз мы виделись, когда вам было не больше десяти лет. И видит Бог, я и сама не признала бы вас, если бы вы не были так похожи на моего дорогого брата». Анна окончательно растерялась. Но тут ей на выручку пришел Глостер, представив ей супругу лорда Гастингса, Екатерину Невель. Анна почувствовала себя окончательно сконфуженной. Она начисто забыла о существовании этой своей тетушки, да и не мудрено. После свадьбы с Уильямом Гастингсом та крайне редко появлялась при дворе памяти Анны всплыло некое безликое существо, абсолютно растворяющееся на фоне своего рослого и привлекательного супруга. Мягкий мужской голос отвлек Анну от лицезрения леди Гастингс. — Надеюсь, что вы меня все-таки вспомните, милая племянница. Рослый крепкий воин не спеша сошел с мула. Он тоже был в запыленной бесформенной одежде, но на его лоб падала белоснежная челка. А карие глаза под чёрными бровями смотрели на Анну с нескрываемой иронией. Разумеется, Анна узнала его. «Милорд Томас Стэнли? Вот странно, никогда раньше вы не называли меня племянницей, хоть и были женаты на моей другой тёте, Леонор Невель». Стэнли молча коснулся губами её руки. Когда же выпрямился, Анна заметила, что он очень изменился. Прежде, несмотря на его раннюю седину, он казался похожим на мальчишку, и ей было легко с ним. Сэр Томас был ей добрым другом, и она доверяла ему. Однако человек, который стоял перед нею сейчас, разительно отличался от того Стэнли, который когда-то явился за нею в Кентерберри и почти похитил, затащив в какой-то кабачок, где они лакомили с лососиной. Сэр Томас осунулся, как-то полинял, потерял былую яркость. Его осанка по-прежнему была благородна, а широкая грудь свидетельствовала о силе, но плечи его уже сутулились, а движения стали медлительны и степенны. Между бровей Томаса залегли глубокие борозды, а горькая складка у губ придавала лицу разочарованное выражение. «Вы изменились, милорд». «Вы также, моя принцесса, но вы стали еще обворожительнее. Наверное, только жизнь в святой обители придает женщине такое совершенство». И тем не менее Анне казалось, что Стэнли глядит на нее с состраданием. «Я не всегда жила здесь, милорд. Было другое время. Ради всего святого, миледи!» Ричард резко выступил вперед и взял ее под руку. Мы проделали слишком долгий путь, принцесса, и поэтому будьте милосердны и проводите нас в обитель. Видит Бог, и я, и леди Гастингс, и сэр Томас нуждаемся в отдыхе. К тому же мы так голодны, что, кажется, готовы съесть собственных мулов». Он говорил без спешки и с улыбкой, но Анна создала впечатление, что Ричард просто поторопился прервать ее, дабы его спутники не услышали лишнего. Она убедилась в этом, когда герцог после вечерней службы попросил уделить ему немного внимания. Они прошли в монастырский сад, где с деревьев уже облетали последние листья. Леди Гастингс и Томас Стэнли отдыхали в странно доме, а сопровождающие их стражи уделили место в сеном сарае, против чего-то вовсе не возражали, в особенности после того, как розовощокая сестра Агата отнесла туда гору всяческих закусок и кувшин монастырской настойки. Герцог объявил Анне, что лорд Стэнли и леди Гастингс прибыли, дабы воочию удостовериться в том, что она, обнаруженная им Ричардом Дама, действительно является младшей дочерью делателя королей. Поведал Глостер и о том, в какой гнев пришел Джордж Кларенс, как пытался доказать парламенту, что имеет права на свояченицу. Позже люди Кларенса выслеживали их по дороге сюда, и им пришлось прибегнуть к маскараду с переодеванием и изрядно попетлять по дорогам Англии, прежде чем смогли отделаться от шпионов. При этом Ричард с иронией заметил, что леди Кэтрин Невель кажется просто в восторге от подобных приключений, поскольку ее жизнь проходит в полной изоляции в одном из замков сэра Уильяма Гастингса, и даже в Лондон супруг привозит ее крайне редко. По-видимому, не вам одной из рода Невеля и леди Анна присуща страсть к переодеваниям и скачкам в компании мужчин по опасным дорогам. Он улыбнулся с лукавством. Анна же лишь грустно вздохнула, вспомнив ту Одиссею своей юности. Они неторопливо шли среди сырых, облетавших деревьев. Наконец Ричард остановился и заговорил с необыкновенной серьезностью. «Вы в смертельной опасности, Анна. Джордж Кларенс никогда не простит вам вашего воскресения. Его люди днем и ночью рыщут в поисках Анны Невель». «Я уверен, что сейчас они шарят во всех моих замках, во всех монастырях, где, по их мнению, я могу вас скрывать. Литтендейл — уединенное место, но и сюда могут проникнуть его шпионы. Надеюсь, Кларенсу не придет в голову, что бывшая принцесса Уэльская скрывается в такой глухой обители, как Сент-Мартин. Тем не менее, вы должны быть крайне осторожны и как можно реже покидать стены монастыря. Джону Дайтону уже даны необходимые указания — он верный пес, этот Дайтон, и я ему доверяю. Рядом с ним вы можете быть спокойны». Мой муж Филипп Майсграф погиб, когда этот верный слуга был рядом с ним. Ричард пристально взглянул на нее. «А вы недолюбливаете Дайтона, миледи. Впрочем, вас можно понять, клянусь распятием. Насколько мне известно, этот Джон был последним, кто видел вашего супруга живым». Мне рассказывали, что барон Майсгрейв при взрыве пороха выпал из башенной амбразуры, а внизу на него набросились шотландцы. Дайтон же спасся, потому что его оглушило и отшвырнуло в другую сторону. Не его вина, что небесам было угодно призвать к себе душу вашего супруга. Анна резко остановилась, из ее груди вырвался отчаянный стон. — О, Господи! — она сцепила руки и прижалась к нему лбом, закрыв глаза. Ричард деликатно отступил к ограде сада, а когда вернулся, она уже вполне овладела собой. «Простите меня, миледи, я не должен был касаться этого». Они шли в молчании. Первым заговорил герцог. «Завтра мы уедем, чтобы никто ничего не заподозрил, и люди Кларенса не напали на наш след. У вас будет не так уж много времени, чтобы побеседовать с родственниками» однако ради всего святого, леди Анна, не открывайте им, что вы были замужем за воином из пограничья». Анна ответила не сразу, но по ее взволнованному дыханию Ричард понял, как она возмущена. «Вы не можете от меня этого требовать, Дик. Мой брак с Филиппом Майсгровым был освящен законом и церковью. Я была леди Майскров, и я горда этим. Я буду говорить то, что сочту нужным». Ричард встретил эту вспышку гнева с совершенным спокойствием. «Я понимаю вас, кузина. Вы любили этого человека и никогда не откажетесь от своей любви. Однако при дворе о вас ходили самые противоречивые слухи. Поговаривали даже, что вы повредились рассудком, и герцог Ларинс с готовностью поддерживал эти толки, ну, если, конечно, не самых и распускал». Поэтому, если лорды в Совете узнают, что принцесса Уэльская решилась отказаться от титулов и благ высокого рождения, предпочла, чтобы ее сочли умершей, и все это ради жизни в разбойном пограничье, нам не удастся объяснить, что вас вела высокая любовь. Они скорее поверят болтовне о вашем помешательстве, и тогда мы не только не выиграем тяжбу, но вас их в самом деле сочтут слабоумной и даже могут отдать под опеку Джорджа Кларенса». Анна судорожно вздохнула. Когда-то вдова Генриха V смогла выйти замуж по любви за простого рыцаря из Уэльса Оуэна Тюдора. «Не самый лучший пример, мадам. Это дело закончилось скандалом, а саму Екатерину Французскую тоже считали, мягко говоря, особой чудаковатой». И ваш тесть, ее сын Генрих IV Ланкастер, послужил наглядным подтверждением ее психического расстройства. Увы, Анна, наша знать не выносит неравных браков. И лучшее, что мы с вами сможем сделать, чтобы выиграть дело и поддержать славу легендарной Анны Невель, любимицы делателя королей, это скрыть ее брак, который не примет двор и аристократия. Он говорил, как всегда, весомо. Однако Анна не желала сдаваться. — Все это так, Ричард. Но ради всего святого не заставляйте меня отказываться от Филиппа. Это будет подлым предательством. — А я и не заставляю. Однако вовсе не обязательно всем и каждому сообщать о вашем браке. — Останьтесь для нашей титулованной знати принцессы Ланкастерского дома. В их глазах в этом больше чести для дочери Уорвика, чем если бы после принца королевской крови она стала супругой простого рыцаря из Дикого Пограничья. К тому же, как это не прискорбно, многие по сей день считают, что именно Филипп Майсгрейв сразил под барнатом делателя королей. И сейчас, когда в Королевском совете так накалены страсти, не самое лучшее время пытаться доказывать обратное. В свое время я поверил вашему рассказу о том, что Орвик был убит арбалетной стрелой. Но я ведь хорошо знаю ваш нрав, кузина, и понимаю, что, будь так, как гласит молва, вы никогда бы не стали супругой убийцы отца. Однако слишком сложно убедить в этом других. Прошло столько лет, и даже в то, что ворон Майсгоров пытался спасти Орвика, оттеснив его с поля битвы, тоже не поверят. Все это мы сможем объявить позже, Когда вы вновь станете наследницей отца, пока же, утверждая, что вы были женой человека, считающегося убийцей делателя королей, вы будете лить воду на мельницу Джорджа». Анна зябко поежилась, но тут же резко вскинула голову. «А моя дочь? Как сможем мы скрыть столь очевидный факт?» «Весьма просто. Кэтрин Майсгрейв не похожа на вас». Поэтому я сообщил лордам, что при вас живет ваша воспитанница, сирота из благородного рода, которую вы намерены удочерить. — Все это ужасно, — тихо проговорила Анна. Ричард осторожно взял ее руку. — Обдумайте то, что я вам сказал, кузина. Это не так тяжко, как кажется. Вы должны мне помочь, ну хотя бы на первых порах, пока мы не сумеем рассчитаться с Джорджем и не получим ваше наследство. И пусть все остается в тайне. Увы, миледи, чтобы понять, почему вы стали супругой барона Майсгрейва, надо было бы, подобно мне, увидеть вас в Нейорте над телом супруга. Человеческие слова не объяснят лордам Вестминстер-Холли, почему вы предпочли пограничья всему, что могли по праву иметь в Лондоне. На другой день Анна ни словом не упомянула о том, как прожила минувшие годы. Она слушала Кэтрин Гастингс, которая, у умилённая встречей с племянницей, без устали вспоминала, какой озорной и избалованной была Анна в детстве. Правда, пыл её несколько угас, когда обнаружилось как печально и задумчиво некогда столь взбалмошная Энн и как чужды ей родственные восторги леди Гастингс. С лордом Стэнли Анна поговорила лишь когда посланцы парламента уже отъезжали. Ричард Глостер и леди Гастингс неторопливо ехали впереди. За ними следовал немногочисленный экскорт. Томас Стэнли и Анна шли в конце кавалькады, и лорд вел своего мула в поводу. Анна спросила, как поживает супруга лорда, леди Маргарита Баффорд. Стэнли горько улыбнулся и поблагодарил Анну за внимание к его семье. «Мне кажется, у вас не все ладно, сэр Томас», — мягко заметила Анна. «Простите мое любопытство, но когда-то мы были друзьями, и я радовалась, когда до меня дошли слухи, что вы обвенчались с той, из-за которой готовы были даже взойти на плаху». Стэнли покосился в ее сторону. «Откуда вам это известно? От герцога Глостера? Нет, ведь я была в барнате когда по приказу короля казнили ланкастерцев, и я сама видела вас рядом с палачом». Стэнли кивнул. «Да». Тогда все было иначе. Мы и сами были другими, и вы, и я. Вы называли меня другом, а мне нравилось вас веселить, моя принцесса. Я тогда был влюблен и совершенно счастлив. Когда же моя первая супруга, Элеонор Невель, упокой Господи, ее душу почила с миром, я испытал только облегчение, ибо мог наконец воссоединиться с той, кого любил. Увы. Господь мудрее нас, и он сумел наказать меня за преступные легкомыслие с каким я воспринял кончину Элеонор. Что это значит, сэр Томас? В воспоминаниях Анны Маргарита Бафорт оставалась элегантной дамой, властной и суровой с приближенными и безмерно любящей своего сына Генри Тюдора, что, однако, не мешало ей мило кокетничать с обаятельным лордом Стэнли. Тогда они были замечательной парой, и когда стало известно, что они поженились, Анна порадовалась за них. Теперь же, слушая неторопливую речь сэра Томаса, она испытывала глубокое огорчение. Еще до брака мы нередко вступали в споры, но это были всего лишь блестящие словесные поединки, которые забавляли нас, как легкое игристое вино. В этом, будь я трижды проклят, была своя прелесть, своя острота. Однако уже вскоре после свадьбы эти споры все чаще стали превращаться в ссоры, и моя супруга день ото дня все больше становилась похожа на фурию. Ее надменные речи по поводу ее королевского происхождения утомляли меня больше, чем бобовая похлебка во время поста. К тому же все это было сдогрено непомерным религиозным рвением. Каково приходится тому, чья супруга вдруг начинает грязить о крестовых походах, облачается во власеницу и запирает двери своей спальни во время всех малых и великих праздников, не говоря уже о средах, пятницах и воскресеньях? Стэнли внезапно умолк, глядя на мраморный профиль, шагающий рядом Анны. «Странно, что я все это вам рассказываю. Наверное, мне просто давно хотелось выговориться перед кем-то, кто далек от суеты и пересудов двора». Анна повернулась к нему, и тень былой улыбки скользнула по ее лицу. «Вы забываете, что я невеста герцога Глостера, и однажды могу появиться при дворе». Стэнли лишь пожал плечами. «Да, так было объявлено» но я позволю себе усомниться, что дело пойдет дальше помолвки». И, поймав вопросительный взгляд Анны, пояснил, «Когда у женщины такая безысходная печаль в глазах, с трудом верится, что она помышляет о замужестве». Анна была благодарна Томасу Стэнли, но предпочла более не распространяться на эту тему. Она поинтересовалась, как поживает его сын от Элеонор Невель. Выражение лица обороны потеплело, и он сказал с улыбкой, что мальчик очень похож на него, хотя у него и зеленые глаза, как у всех Невелей. Сейчас он в замке Понтефракт, в резиденции Ричарда Глостера, служит пожом Анна поинтересовалась, почему не при дворе короля. Стэнли, щурясь от солнца, глядел вперед. Ричард, въехав на пригорок, махал ему, чтобы он поторопился. Сэр Томас легко поднялся в седло. — Видите ли, миледи, — проговорил он, подбирая поводье все дворяне, сыновья находятся в том возрасте, когда нужно проходить службу, стремятся, чтобы не прошли ее у Ричарда Глостера, а отнюдь не у короля. — Увы, двор Эдуарда IV при всем его блеске известен своими пороками в то время как у герцога Ричарда блюдутся старые добрые традиции, и юноши при его дворе получают блестящее воспитание, не приобретая при этом скверных привычек. Ричард Глостер крайне строг, и его двор слывет самым благонравным в королевстве. Анна испытывала смешанные чувства. Восторженным словам о Ричарде монахинь из обители она не слишком доверяла. За ними стояла прямая корысть. Но Стэнли был в гуще всех событий, и уж если он решился доверить сына Глостеру, значит, и она может положиться на горбатого дика После отъезда посланцев парламента Анна, как и велел Ричард, не покидала обители, да и внезапно испортившаяся погода не располагала к прогулкам. Изо дня в день дул резкий северный ветер, неся тяжелые тучи с дождем, а затем и со снегом. Вздувшаяся речушка в долине бурлила, а земля превратилась в грязное месиво, пока ее не сковало морозом. Урожай был убран, и монахини вели жизнь затворниц, проводя время между молитвами и рукоделием. Церковные службы в монастыре посещали лишь арендаторы и монастырские работники из долины, да еще разве что стражники во главе с Джоном Дайтоном. Этот высокий сутулый воин с длинными мускулистыми руками, в обшитой металлическими пластинами куртки из бычьей кожи, обычно держался в стороне от прихожан, словно желая оставаться незамеченным. Однако Анна кожей чувствовала его тяжелый взгляд. Она никогда не заговаривала с Дайтоном, понимая, что, поскольку он охраняет ее, она должна испытывать известную благодарность, но не могла преодолеть себя. Этот человек стал для Анны молчаливым напоминанием о гибели ее мужа в Нейорте. Долгие часы Анна проводила за чтением. На этот раз Ричард привез ей новую книгу. Не знаю, стоит ли это читать женщине, подумывающей о монашеском покрывале. Лукаво улыбаясь, сказал герцог. «Однако сейчас весь Лондон в восторге от смерти Артура, и я подумал, что и вам книга доставит удовольствие. Ее написал некий Томас Мэлори. Он из Уорквершира и был приверженцем вашего отца, однако вы вряд ли помните его». Оказалось, что Анна помнила. «Томас Мэлори — рыжий пузатый весельчак, отъявленный дебошир и пьяница». Он всегда громогласно чертыхался и раскатисто хохотал, а однажды при всех задрал подол одной из наставниц маленькой Анны и накинул его на ее рогатый чепец чем привел девочку в неописуемый восторг. Просто невероятно, что этот человек оказался писателем. Удивительной была и сама книга. Анна никогда прежде не видела столь изумительно красивого и ровного письма, Но Ричард пояснил, что эта книга — одна из первых выполненных в Вестминстерском аббатстве на печатном станке сэром Уильямом Кэкстоном. Листы смерти Артура были снежно-белыми, иллюстрации поражали красочностью, а каждую страницу окантовывал богатый орнамент. По вечерам, когда за окном выл ветер, пламя в очаге трепетало и дым клубился под сводами старого монастырского рефектория, Анна читала вслух изумительные истории о том, как юный Артур легко вынул меч из камня, и все признали его королем, о том, как маг Мерлин помогал юному королю и сам оказался в любовных сетях прекрасной девы озера. Странствия рыцаря Балина, прекрасная дама, убитая возлюбленным за измену, коварство феи Моргана и волшебный плащ, который испепеляет того, на кого он накинут, бесчисленные поединки благородных рыцарей, прекрасные изгнанницы находящая приют в сумраке лесов. Все это очаровывало слушателей. И старые монахини, проведшие жизнь в тиши и благочестии, Замирали шитьем в руках, как околдованные, слушая чтение Анны. За окном завывал ветер, и этому вою вторил вой, посаженного на цепь Пендрагона. Теперь монахи не знали, в чью честь назван огромный док. В особо ненастные дни сестры пускали его в прихожую, но пес стремился пробраться поближе к огню. Короткая шерсть не грела — и все массивное тело Пендрагона сотрясала крупная дрожь. Пес растягивал все очага и подремывал, лишь временами недоуменно поглядывая на Анну, когда та, читая Мэлори, вдруг произносила имя короля Пендрагона. кетрин сидела напротив матери и слушала чтение как завороженное. Она очень выросла за этот год, и не пришлось перешивать для нее старый монастырский ряс. Кэтрин, как и ее мать в свое время, стала угловатой, худенькой, с длинными руками и ногами, но с лицом ангела. Анна никогда не была так хороша, как ее дочь. У девочки были длинные шелковистые ресницы, лилейно-белая кожа, пышные, рассыпающиеся каскадами волны пепельно-русых волос. Это были волосы Филиппа. Его черты проступали и в лице Кэтрин. Тонкий нос, прямые, как стрелы, брови над мечтательными темно-карими глазами южанки матери Филиппа, и ничего от невелей. Маленький, алый, как вишня, рот Кэтрин был очарователен и по-женски слаб. Все в ней говорило скорее о нежности натуры, чем о силе и цельности матери или твердости отца. Кэтрин казалась хрупким, эфемерным существом, «Беспомощным эльфом из Ридсдейла!» Иоанн нажимал сердце от осознания незащищенности дочери. И лишь присущие девочке живость, характер и открытость делали ее не феей, а обычным ребенком, а доброта и врожденное благородство говорили о щедрости натуры. Этой зимой Анна много времени уделяла Кэтрин — Она учила ее всему, что должна уметь благородная леди — изысканным манером, знанию латыни, умению читать и вести учтивые речи, красиво вышивать. Девочка училась охотно. В ее возрасте Анна с ее своенравным характером куда больше сопротивлялась обучению. К ней это пришло вместе с расцветающей женственностью, когда она пожелала стать красивой. Кэтрин же с детства знала, что хороша и всегда мечтала стать той прекрасной девой, ради которой ее рыцарь совершит множество подвигов. Поэтому ее так и восхищали романтические истории Томаса Мэлори. Однажды ночью Анна заметила в рефектории свет и, накинув плащ, спустилась вниз. Деревянные ступени лестницы громко скрипели у нее под ногами, однако Кэтрин даже не повернулась на звук ее шагов. Укутавшись в овчинную накидку, поджав под себя ноги, девочка сидела перед раскрытой книгой. Одинокая лампа коптила, бросая на страницы книги тени. Кэтрин беззвучно шевелила губами, и когда мать погладила ее по голове, вздохнула разочарованно. «Дитя мое, ты погубишь свои красивые глазки, если будешь читать в такой темноте!» Девочка смотрела на мать серьезно и отрешенно, Она вся была во власти истории любви Тристана и Изольды. Анна догадалась об этом, взглянув на миниатюру на пергаменте. Изящные, несколько удлиненные фигуры влюбленных на борту корабля, обращенные лицами к читателю. Длинные белые волосы Изольды спадают до земли из-под зубчатого венца. Золотые кудри Тристана касаются плеч Он изображен в модном ныне пурпуэне с широкими рукавами, в черных штанах-чулках и узких башмаках с длинными носами. Рука Кэтрин с неровно обкусанными ногтями ласково погладила Тристана. — Какой красивый, правда? Я буду просить причистую деву, чтобы она помогла мне стать женой такого же принца. Анна улыбнулась. Девочка всегда мечтала в один прекрасный день проснуться принцессой. Что ж, если то, что задумал Ричард, сбудется, ее мечта может стать явью. Однако смерть Артура оказывала свое воздействие и на Анну. Конечно, в отличие от монахини или маленькой Кэтрин, молодая женщина отмечала нереальность и наивность многих коллизий романа — но вместе с тем они были полны чарующего простодушия и бесхитростного изящества, замысловатая комбинация древних легенд и модных куртуазных манер. Особенно забавно было это отмечать, вспоминая самого автора, пьяницу, блудника и смутьяна. Постепенно Анна увлеклась сюжетом, и ее стали волновать любовные злоключения героев Мэлори, Они любили, мучились ревностью, страдали, как некогда и они с Филиппом. Но их чувствам не понадобились ни чары, ни любовные зелья, ни ворожба. Они полюбили друг друга в скитаниях, как и легендарные девы и рыцари сказаний. Но им не повстречались заколдованные замки, на них не нападали таинственные воины и злые волшебники. Хотя, хотя именно так все и было. На Рождество, когда в очаге запылало святочное полено Анна вдруг принялась рассказывать, как в Нью-Орте укладывали в камин самое большое дерево, какое находили в округе, и никто не покидал зал, пока оно не сгорало. Так что челядь, дети, собаки устраивались спать здесь же, на лавках или прямо на полу. Многие были навеселее, пение, смех и шутки сливались в сплошной гул. Просто удивительно, как умудрялись засыпать среди подобного шума дети, но увести их из большого зала в эту ночь не представлялось возможным. Кэтрин, сидевшая тут же, разомлев от тепла и сытного пудинга и уже начинавшая дремать, привалившись к боку сестры Агаты, тут же встрепенулась и стала, в свою очередь, вспоминать рождествовные орти она улыбалась, слушая дочь, и вдруг поймала светлый взгляд матери Эвалии. «Да будет благословен святой Мартин! Наши мольбы услышаны!» Она улыбнулась и прикрыла ладонью безобразную губу. «Это значит, что скоро вы оживаете, миледия Анна!» Анна привыкла к монастырю, и порой ей даже не верилось, что в ее жизни что-то может измениться. Зато Кэтрин буквально трепетала от мысли, что однажды приедет герцог Ричард и увезет их в свой прекрасный замок Понтефракт. О, Кэтрин так рвалась отсюда! Ее томила зима, и почти каждый день она допытывалась у матери, когда же они наконец уедут. «Но разве ты не хочешь вернуться в Нейорд?» — спрашивала Анна. Кэтрин терялась. «О, да, конечно!» — говорила она без особого воодушевления. «Но ведь в Нейорте я никогда не стану принцессой. А с герцогом Глостером я побываю и в Йорке, и в Понтефракте, и даже в Лондоне. Добрый герцог Ричард обещал мне это. Он сказал, что я скоро стану сказочно богатой, у меня будет без числа золотых монет и красивых платьев, и все будут величать меня, ваше высочество!» Зимняя ненастье сделала дороги непроходимыми, и Сент-Мартин словно потерялся в глухой долине. Порой Анне не верилось, что сейчас, где-то за горизонтом, решается ее судьба. Кипят страсти, и Ричард Глостер, объявив ее своей невестой, ведет яростную тяжбу со своим братом Джорджем Кларенсом. За ненастьем неожиданно вернулось тепло. Словно по мановению жезла королевы-фей рассеялись тучи, и весна вступила в свои права на месяц раньше отмеренного срока. Анна по-прежнему продолжала неторопливо читать монахиням книгу Мэлори. Теперь в рефектории растворяли ставни, и теплые лучи заходящего солнца врывались в помещение вместе с запахами этой февральской весны перезвоном колокольцев возвращающегося стада, звуком и пастушьего рожка. И вошел Гаррет к леди Леонессе, целовал ее без счета, и радости их обоих не было границ. Слушавшая эта сестра Агата ерзала за прялкой, строгая сестра-ключница сопела, а кривобокая старушка Геновева смахивала слезы умиления краем головного покрывала. У Анны слегка дрожал голос. И так они оба сгорали от пылкой любви, что уговорились тайно утолить свое желание. Леди леонеса наказала сэру гариту чтобы он лег на ночь непременно в зале и обещала перед полуночью пробраться туда, к его ложу. Голка зазвонил колокол. Мать Увалия тотчас приподнялась. «Довольно, довольно! Наступил час молитвы!» Она торопливо вышла, и сестры, перебирая четки и стараясь не глядеть друг на друга, поспешили за ней. Анна в этот вечер не пошла к вечерне. Она осталась стоять на крытой галереи монастырского дворика. Держась руками за две колонны, соединенные вверху аркой, Анна глубоко вдыхала влажный, напоенный запахами травяных и древесных соков, вечерний воздух. Ей никак не удавалось унять сердцебиение и смутный гул в крови. И вместе с тем Анна испытывала сладкую слабость во всем теле. Кости ее словно истаяли, а голова сделалась невесомой и пустой. И явилась к ним леди Леонесса, закутанная в плащ на горностаевом меху, скинула его и легла подле сэра Гаррета. Он заключил ее в объятия и стал целовать. Анна с дрожью вздохнула. «Успокойся», — приказала она себе. «Успокойся». Она постаралась отвлечься, слушаясь в отдаленный шум воды у мельницы, в гулке лай пендрагона с которым обежала в долину Кэтрин, в тихий пересвист собирающихся на покой птиц. Все это таило в себе какое-то очарование. Кто знает, как это случилось, но в этом небывалом феврале внутри ее существа словно что-то пробудилось. Анна вновь стала ощущать свое тело. Она чувствовала, как касается кожи грубая рубаха, и от этого твердеют груди и тянет внизу живота. Когда она по вечерам погружалась в теплую воду в Лохане, то испытывала необычайно сильное и полузабытое ощущение. «И еще сны». Ей снился Филипп. Она словно чувствовала кожу его кожу, ощущала тяжесть его тела, ловила ртом его поцелуи. Просыпаясь, дрожая, схлипывая, она все еще продолжала чувствовать на теле горячее прикосновение его ладони а, приходя в себя, еще сильнее страдала от одиночества. Пробуждение тела не принесло радости. Оно словно вынуждало ее предать память о том, кого она любила, что значила ее страдающая одинокая душа перед слепой силой плоти. «Мы будем молиться за вас», — сказала мать Эвлалия, когда Анна в смятении поведала о том, что с ней происходит. Мы будем молиться, чтобы демоны оставили в покое вашу душу. Впрочем, все это старо, как мир, миледи. После зимы всегда наступает весна, кровь обновляется, и человек оживает». Мать Ивлалия немного гнусавила, и, несмотря на мягкость ее речей, они нестерпимо раздражали Анну. Не поднимая глаз на ее обезображенное лицо, она отвечала резко, с нетерпением и досадой. «Но я не хочу этого». «Сейчас не весна, за окном февраль, и все в нем ложно!» Мать-настоятельница со вздохом повторила. «И все же мы будем просить святого Мартина и Пречистую Деву Марию заступиться за вас, Анна». И сейчас, сидя на поваленном стволе над ручьем и наблюдая, как играет форель в воде, вдыхая запахи пришедших в движение древесных соков и свежей травы, Анна испытывала наслаждение от покалывания в груди, от того, как млело под лучами солнца ее тело. мысли не было, но какая-то сила тихо бродила в ней, словно нежный огонь, сковывая медовой истомый. Анна прищурилась, обликав солнца на воде, стала и, закинув руки за голову, сильно потянулась всем телом, наслаждаясь его молодостью и гибкостью. Ее руки прошлись по нагретым солнцем плечам, груди, скользнули вдоль бедер. Она засмеялась приглушенным грудным смехом и внезапно вздрогнула и замерла, оглянувшись. Прямо над ней, на склоне, загораживая свет солнца, стоял человек, опирающийся на резную трость. Это был Ричард Глостер.